Глава 5. Мистер Паркер был холостяком и занимал очень неудобную квартиру в старом георгианском доме на Грейт-Ормон-Стрит, за которую платил один фунт в неделю. Его усилия на благо цивилизации были отмечены не бриллиантными перстнями от королевы и не внушительными чеками от благодарных премьер-министров, а скромным, но вполне достойным жалованием из карманов британских налогоплательщиков. После долгого дня напряженной, но мало результативной работы, он лег спать и проснулся утром, как ему показалось, от запаха подгоревшей овсянки. В открытое окно спальни вползал знаменитый лондонский туман, а повешенные на стул штаны вдруг заставили его задуматься о нелепой форме человеческого тела. Зазвонил телефон, и Паркеру пришлось выползти из теплой постели, чтобы пойти в гостиную, где миссис Манс, которая убирала в квартире и готовила ему еду, чихая, накрывала на стол. Звонил Бантер. «Его светлость говорит, что был бы очень рад, сэр, если бы вы приняли приглашение позавтракать с ним». Мистер Паркер мгновенно ощутил аромат поджаренных почек и бекона и испытал почти блаженство. «Передайте его светлости, что я буду через полчаса». Бросившись в ванную, которая одновременно служила еще и кухней, он сообщил миссис Манс, как раз заварившую чай водой из давно остывшего чайника, что он не будет завтракать дома. «И можете взять овсянку себе!» Мстительно проговорил он и с такой решимостью взялся за халат, что миссис Манс ничего не оставалось, как с шипением удалиться». А автобус 219 остановился на Пикадилли ровно на 15 минут позже, чем мистер Паркер обещал, и мистер Бантер предложил ему восхитительный завтрак, несравненный кофе и Daily Mail, сервировав все это напротив весело горевшего камина. Неви невидимый лорд Питер распевал из мессы Баха, сообщая о том, что чистота и хорошее настроение хотя бы раз в день встречаются в этом доме. Немного погодя, распространяя аромат вербены, появился сам лорд Питер с мокрыми волосами и в банном халате, разрисованном множеством павлинов. «Доброе утро!» — сказал он. «Ужасный сегодня день. Очень любезно с вашей стороны откликнуться на мою просьбу, ибо я получил письмо, которое хотел бы вам показать, а у меня ни за что не хватило бы сил тащиться к вам. Мы с Бандером провели за ним всю ночь». «И что за письмо?» — встрепенулся Паркер — «Никогда не позволяйте себе говорить о делах с набитым ртом», – попенял ему лорд Питер. «Возьмите оксфордского мармелада, потом я покажу вам своего Данте». «Его как раз вчера принесли». «О чем мне следует сегодня прочитать, Бантер?» «Коллекция лорда Эрита выставляется на продажу, милорд. Об этом пишет Пост. «Думаю, вашей светлости будет интересно взглянуть на рецензию на новую книгу «Физиологическая основа совести». Сера Джулиана Фрика в Таймс Literary Supplement, в Chronicle отчет об очень интересном ограблении, Милорд. А в Геральд опять нападки на титулованные фамилии. По-моему, позвольте заметить, на плохо написано, но не без непринужденного юмора. Вашей светлости понравится. Прекрасно. Но сначала преступление. Я уже просмотрел другие страницы и пометил материалы для чтения вашей светлости после завтрака. — заметил мистер Бантер, указывая на пачку газет. — О, нет, только не сейчас, а то у меня испортится аппетит. Все умолкли, слышались только хрустостов и шуршание газетных листов. — Расследование продлили, — заметил Паркер. — А что делать? — откликнулся лорд. — Вчера приехала леди Леви, и вам придется сегодня пойти с ней в морг. И к неудовольствию Сага официально удостоверится, что труп не принадлежит ее мужу. А где взять время? вздохнул Паркер. И они опять помолчали. Нет, Бантер, ограбление как ограбление, нежно заявил Лорд Питер. Работал мастер, но у него совсем нет воображения. Где Морнинг Пост? Лорд Питер опять углубился в чтение. Бантер, пошлите за каталогом. На Аполлония Радосского стоит взглянуть. Имеется в виду издание 1496 года. Несмотря на искренние желание раскрыть преступление, совершенное на Баттерсе, лорд Питер не отказал себе в удовольствии приобрести редкую книгу перед отъездом на Корсику. «Нет, будь я проклят, если одолею рецензию, но вы можете взять книгу в библиотеке, если хотите. Его последнее сочинение о природе преступления было довольно интересной, но у него свои причуды. Он думает, будто бог в выделении из печени. Пусть его». «Разве можно что-нибудь доказать, если сам себя ограничиваешь какими-то рамками? Вспомните сага!» «Прошу прощения», – вмешался Паркер. «Я не очень внимательно слушал. А аргентинские акции, кажется, потихоньку стабилизируются, насколько я понимаю». Милиган, заметил лорд Питер. «С нефтью творится что-то не то». Леви всех поссорил. «А вот этот бум, который начался перед самым его исчезновением, как будто прошел. Интересно». «Был ли он заинтересован в нем? Как вы думаете?» «А я выясню», — пообещал лорд Питер. «А что там?» «Какое-то совсем глухое дело, о котором много лет никто слыхом не слыхивал. А на прошлой неделе началось оживление. Я обратил внимание, потому что моя матушка много лет назад купила акции, на которые совсем не получала дивиденды. А теперь вот опять». Уинзи отодвинул тарелку и взялся за свою трубку. «Теперь, когда с завтраком покончено, можно и поработать», – объявил он. «Нашли что-нибудь вчера?» – спросил он Паркера. «Нет, облазил все, что только можно, притворившись газовщиком, налоговым инспектором, сборщиком пожертвований на брошенных собак, и ничего не нашел. Разве что служанка из квартиры на последнем этаже сказала, будто ей ночью показалось, что на крыше кто-то топал. Спросил, когда это было, она не помнит». Спросил, не было ли это в понедельник. Она сказала, что возможно. Спросил, не было ли это в субботу, когда дул ужасный ветер, который у меня снес трубу. Она сказала, что возможно. Спросил, точно ли ей показалось, что шумели на крыше, а не в квартире. Она даже этого не смогла вспомнить наверняка. Но сказала, что на утро нашла упавшую картину. Очень славная девушка. Видел ваших приятелей, мистера и миссис Эпплдоров, которые встретили меня холодно, но ничего определенного не могли сказать о Фипсе, разве что его мать громко кричит, а он один раз явился к ним, незваным, держа в руках памфлет, высмеивающий тех, кто против вивисекции. Индийский полковник с первого этажа был на удивление добродушен. Он угостил меня ужином карри и очень хорошим виски, но он живет отшельником, так что поведал только, что терпеть не может миссис Эпплдор. «Значит, ничего». «Дневник Леви. Я принес его. Вот он. Хотя не понимаю, чем он может нам помочь. Ну, что нам дадут записи типа «Обедали с Томом и Анни?» «День рождения моей милой жены подарил перстень с опалом. Мистер Арбатнут заходил на чай. Он хочет жениться на Рошель. Однако мне хотелось бы кого-нибудь понадежнее для моей красавицы. Однако я подумал, что из него мы можем узнать, кто был принят в доме». Писал он, очевидно, по ночам. «В ночь на вторник ничего нет». «Думаю, дневник пригодится», — заметил лорд Питер, листая страницы. «Бедняга! Но сейчас я уже не уверен, что он убит». И лорд Питер рассказал мистеру Паркеру, как он провел вчерашний день. «Арбатнот?» — удивился Паркер. «Тот самый Арбатнот?» «Полагаю, что тот самый». Я разыскал его, потому что знал, что ему отчаянно нравится крутиться на бирже. А Миллиган показался мне безобидным, хотя в бизнесе он жесток и ничего нельзя сказать наверняка. Кстати, у него рыжий секретарь. Все время считает что-то. У него рыбье лицо, и он все время молчит. А у Миллигана великолепный мотив на несколько дней убрать Леви из Сити. Но появился еще один человек. Еще один? Письмо, о котором я сказал. Где оно? Вот, отличная бумага, адрес адвокатской конторы в Солсбери. Судя по почерку, его писал пожилой и несколько старомодный джентльмен. Кримплшем Адвокатская контора, Милфорд-Хилл, Солсбери, 17 ноября 1902 года. Сэр, в отношении вашего объявления в Таймс имею сообщить, что указанные вами очки и цепь могут быть утерянными мною в понедельник в электропоезде, в котором я ехал из Лондона. Я выехал с вокзала Виктория в 5.45 и не заметил потерю, пока не приехал в Болхэм. Примет вещей, а также рецепт окулиста, который я прилагаю, надеюсь, послужат гарантией моих благих намерений. Если очки мои, я буду вам очень признателен, если вы пришлете мне их по почте. Что касается цепочки, то это подарок моей дочери и, как таковой, очень ценен для меня. Заранее благодарю вас и сожалею о доставленном беспокойстве. Искренне ваш Кримплшем. Лорду Питера Уимзи, 110 Пикадили Уэст. «Вот уж не ожидал!» – воскликнул Паркер. «Или здесь какое-то чрезвычайное недоразумение», – заметил лорд Питер. «Или мистер Кримблшем – очень смелый и хитрый пройдоха. Возможно, конечно, что очки не его. Надо побыстрее с ними разобраться. Полагаю, они в Скотланд-Ярде? Будьте добры, позвоните и попросите прислать нам их медицинское описание. Может быть, в них нет ничего особенного? Вы правы». И Паркер взялся за телефонную трубку. А теперь, сказал его друг, когда тот закончил разговаривать, «Пойдемте ненадолго в библиотеку». На столе были разложены фотографии, уже высушенные, еще совсем мокрые или немного влажные. Фотографии поменьше – оригиналы, побольше – увеличенные копии. А вот это – отпечаток на линолеуме. Положим его отдельно. А вот отпечатки пальцев. Их пять. Вот перечень. А. Отпечатки пальцев самого Леви, записной книжки, которая лежала на ночном столике, а также со щетки для волос. Видите? Тут шрам. Его ни с чем не спутаешь. Б. Смазанные отпечатки пальцев в резиновых перчатках того мужчины, который спал на кровати Леви в ночь на вторник. Их ясно видно на бутылке с водой и на ботинках. Поверх отпечатков Леви. Особенно на ботинках, что удивительно, ведь это несмотря на перчатки. Я полагаю, что на этот раз они были мокрые. Вот еще что интересно. Леви ходил вечером под дождем, насколько нам известно. И вот эти темные пятна – грязь. Видите, она всюду поверх отпечатков пальцев Леви. Забавно, где можно найти отпечаток большого пальца. Если бы Леви сам снял ботинки – одно дело. Но этот отпечаток говорит о том, что их снял не он. Тем более мы видим чужие пальцы поверх грязных пятен. И так я делаю выводы. Незнакомец приехал на парк такси. В Кэби, в карете, будучи в ботинках Леви. Но какое-то расстояние ему все же пришлось пройти пешком. Что скажете? Замечательно, ответил Паркер. Хотя я лично предпочел бы обыкновенные отпечатки пальцев. Ну, я тоже не ставлю их в первый ряд. Но, тем не менее, они подтверждают нашу версию. Итак... Пойдем дальше. В. Отпечатки, оставленные нашим преступником на Ванне Фипса. И замеченные вами паркер. Я их пропустил. Левая рука, как видите, но отпечатков нет. Вероятно, он держался за край, желая что-то поднять. Наверное, пенсне. Он в перчатках. Ничего не поделаешь. Что есть, то есть. Дальше. Гей, да. Д с моей визитной карточки. Видите, в углу помечено Е. Обратите внимание, На оригинале отпечаток большого пальца юноши, который взял у меня карточку после того, как вытащил из рта жвачку и заявил, что понятия не имеет, примет меня мистер Миллиган или не примет. ГД большие пальцы самого мистера Миллигана и его рыжего секретаря. Не помню точно, какой кому принадлежит, однако я видел, как юноша с жвачкой передал карточку секретарю, а когда был допущен в святилище... то мистер Миллиган держал ее в руке, а уходя, я забрал карточку с собой. Все это Паркер не давала нам с Бантером заснуть до самого утра. Я совмещал, сравнивал, измерял, пока у меня голова не пошла кругом. Я почти ослеп, но не мог все бросить. Вопрос первый. Совпадает ли В с Б? Вопрос второй. Совпадает ли Г и Д с Б? Оставалось измерять и вновь измерять. А ведь они такие нечеткие. Так что вы думаете? Паркер покачал головой. Наверное, Д можно забыть. Он слишком длинный и узкий, но есть сходство между Б с бутылки и В с ванной. И не вижу причины, почему Г не может совпасть с Б, разве лишь у нас слишком мало материала для исследования? Ваши неученые суждения и мои измерения привели нас к одинаковым выводам. «Если это можно назвать выводами», – с горечью заметил лорд Питер. «Вот еще. Какого черта нам надо соединять Б и В? То, что мы с вами друзья, вовсе не означает, что два случая, которые мы расследуем, являются двумя сторонами одного преступления. Собственно, с чего вы это взяли? Единственный человек, который так думает, это Сага, а мы ведь ему не доверяем». «Все было бы иначе, если бы мужчина в ванне оказался Леви». но мы точно знаем, что это не он. Не может быть, чтобы один и тот же человек, да еще в одну и ту же ночь, совершил два преступления, одно в Баттерсе, а другое на парк Лейн.